Глава 37. Ожидаемая. В посадочном секторе толпились школьники. Как ни странно, Анну узнали, принялись махать ей рукой. Наверное, по плащу. Любила она его, так и не решившись променять на лыжный костюм. Танет, танет, а мы едем на экскурсию в заповедник? У нас там урок биологии? Я Валик, вы меня помните? «А я Мина. А как дела у Танетта Анхорма?» Дети обступили Анну со всех сторон, дергая за плащ. Юная учительница напрасно призывала их к порядку. Танет Анхорм женился. Неожиданно даже для себя самой сказала Анна. Ребятишки вытаращили глаза, мальчики сморщились и зафыркали, а вот учительница и девочки постарше подобрались поближе. «И на ком?» «На мне?» Все засмеялись и даже захлопали. «Это хорошо, — сказала Мина. — Вы красивая. А что за новый дяденька у вас?» «Та, Анна, нельзя же так!» — попыталась успокоить детей учительница. «Это невежливые вопросы. А вчера тут вездеход проезжал красный. Ой, а нам уже пора ехать. А вы тоже в заповедник?» «Да. А можно с вами в кабинку?» Анна поглядела на высочайшего и предложила. «Давайте следующим рейсом». «Почему?» «Мне неспокойно. Опять дети, как в прошлый раз». «Именно поэтому мы едем с ними», — отрезал Эрик. «Мне тоже неспокойно, танет. -то, Анна его прекрасно поняла и спорить не решилась. К счастью, она уже умела летать, так что за себя особо не боялась. «В кабинке садимся по восемь человек», — скомандовал юноша в синем жилете, меховой шапке и планшетом в руках. «Сколько детей, Танет? Учительница сунула ему в руку пачку талонов. Тот стал их проверять, поочередно прикладывая к экрану. «Двадцать. У нас заказан крылатый страж». «Одного мало, Танет. Нужен еще один сопровождающий». «Дети мало весят. Посадим по десять в кабинку. Не положено. Мы оба крылатые, вмешался Эрик. Шесть человек возьмем. Ну, малышня, кто хочет с нами? Не положено, снова возразил смотритель. Я вас не знаю. Кто вы вообще такие? Мало ли, извращенцы какие-то не пущу. Оплачивайте еще одного стража, Танет, или отменяйте поездку. У Эрика вытянулось лицо. «Вообще-то я, она вот, Танне Танхорм, жена хозяина всей этой базы. Впервые слышу, документы есть». Тут к юноше подошел один из охранников Эрика и откуда только взялся. Что-то ему прошептал, показал свой жетон, приложил его к считывающему устройству смотрителя, и лицо вытянулось уже у парня. «Я... я не узнал». «Простите, Высок... танет, простите меня!» «Ничего», — спокойно ответил Эрик. «Запускайте». И легко вскочил в первую прозрачную кабинку. Следом за ним рванули, толкаясь, дети. Всем хотелось ехать с такими интересными дядей и тетей, а вовсе не с надоевшей учительницей. Анна со вздохом залезла следом. Она уже ездила по этой дороге с Югором И знала, что будет дальше. Смотритель пристегнул к скамейке трех мальчиков и трех девочек, проверил крепление ремней и захлопнул дверь, нажав на какую-то кнопку, отчего кабинка засветилась разноцветными огоньками, а потом плавно поехала вперед. Замерла, ожидая следующую партию пассажиров, снова поехала. И так до тех пор, пока все кабинки не были заполнены. После этого начался волшебный полет над пустотой. Малышня, разумеется, немедленно принялась вертеться, размахивать руками и шумно обмениваться впечатлениями. Анна спокойно смотрела в сторону на горы. Эрик слегка побледнел и выглядел оглушенным. «Неужели высоты боится? Да ну, глупо, он же птица, как можно?» Ехать было недолго, вся дорога занимала минут сорок. И когда на полпути раздался вдруг скрежет и звон, и кабинку резко мотнуло, взрослые особо не удивились. «Я же говорила», — скучающе сказала Анна в пространство, «ей пока не было страшно». «Говорила, говорила», — кивнул Эрик. «Но ты ведь понимаешь, что одно дело устроить диверсию И совсем другое покушаться на жизнь императорской особы. Не нужно паниковать, сычи во всем разберутся. Не зря же они прилетели с нами. Дети вдруг поняли, что все происходящее отнюдь не игра. Первой заплакала маленькая девочка Мина. Мы умрем, да? схлипывала она. Мама, я хочу к маме! А потом зарадали все. Никто не умрет! «Потому что я этого не позволю», — веско заявил Эрик. «У нас все под контролем». Но его никто не услышал, кроме Анны. Она поняла, что придется брать дело в свои руки. «Тихо! Слезы утерли. Они именно этого от вас и ждут, чтобы вы струсили и запаниковали. Ну-ка, кто из вас умеет оборачиваться птицей? Поднимите руки». Руки подняли трое. Это было лучше, чем ничего сколько сможешь спустить в случае чего спросила анна у эрика двоих у меня только две руки но я долго держу переходную и постась вернусь ну и прекрасно тут у нас должна развернуться воздушная сеть никто не должен пострадать она говорила спокойно и уверенно и дети перестали реветь только тихо всхлипывали неожиданно кабинку снова тряхнула вдруг стало холодно воздушной сети больше нет очень тихо сказал высочайший кто-то ее отключил ну так мы пока не падаем хладнокровно шепнула анна и вряд ли упадем сейчас нас станут спасать время тянулось бесконечно по расчетам анны прошло не меньше суток по часам эрика тридцать минут Кабинка уныло раскачивалась над пропастью. Где-то в стороне станции мелькали черные силуэты, а потом вдруг раздался хлопок и повалил дым. Предполагаю, что спасение несколько затягивается, выдавила из себя Анна. Придется самим? Ну, птенчики, отстегиваемся. Страшно все еще не было. Наверное, потому что сейчас ей было не до этого. Она приняла на себя ответственность за детей и потому не имела права паниковать. «Здесь довольно высоко», — сказал Эрик. «Спускаться будем по одному. Мина, ты идешь ко мне на руки. Валик, ты вроде Валик. Умеешь оборачиваться? Самое время». Мальчишка пискнул и встрепенулся, стремительно уменьшаясь. Через мгновение на скамье сидела небольшая птичка с красной головой, и синей полосой на крыльях э да тебя ветром унесет огорчился белокрылый я тебя возьму в карман он поднялся и принялся ощупывать двери кабинки они открываться не желали анна взяла мину к себе на колени и прикрыла плащом девочка дрожала раздался треск дверь покосилась и поддалась я сломал Доложил Эрик без малейшего сожаления. И мне не раскрыть крылья в кабинке, места не хватит. Кто готов рискнуть первым? Кто самый смелый? Маленькая девочка на коленях Анны вцепилась в нее так крепко, что стало ясно, только не она. Зато мальчик постарше повел плечами и превратился в кречета или сокола или еще кого-то небольшого, но хищного. Он решительно собирался лететь вместе с Эриком. Тот, поняв, что дети ему не доверяют, подхватил оставшегося мальчишку, сунул в карман Сойку Валика, пнул изо всех сил дверь и заявил «Летим в сторону заповедника, там явно спокойнее, чем на базе», и выпрыгнул. Почти сразу же взметнулись широкие белые крылья. Девочки вокруг ахнули. «Белокрылый? Что же это?» «Тот самый белокрылый?» «Да», — сказала Анна, — «это тот самый белокрылый, поверх облаков парящий, или как его там?» «Уй!» Анна с любопытством наблюдала за тем, как изящно и уверенно скользит по воздуху человеческая фигурка с огромными ангельскими крыльями. «А это пойдет на пользу его имиджу», — пробормотала она и нахмурила брови. «Да нет, он же не мог». Тут ведь дети. Эрик, конечно, политик и интриган, но до такого ни один нормальный человек не опустится. Но мысли уже раскручивались. Сычи, лебеди, канатная дорога, свадьба как предлог. Неожиданное желание прокатиться именно со школьниками. Слишком много совпадений. Думать об этом пока не стоило. Кабинка, потерявшая свою целостность, Все больше раскачивалось на ветру. Одна из девочек превратилась в воробушка, так было проще держаться. Начиналась метель, весна была коварна. Сколько прошло времени, час? Два? Они не знали. Руки у Анны окоченели. Она сняла свой плащ и укутала двоих девочек, третью птаху, засунула за ворот свитера так теплее. «Твою мать, белокрылый, что же так долго?» Если б только у нее была переходная ипостась, Черт-то лысого она бы болталась в этой кабинке. Ведь когда-то давно тот учитель в школе говорил, что эта форма есть у каждого крылатого, нужно только ее поймать. Или это говорил Югор? Неважно. Она попытается, пока не превратилась в льдышку. Она огляделась. Видно было плохо. Метель, да еще начинало темнеть. Тот край пути, где располагался заповедник, вообще не разглядеть. А вот Валар был вполне различим. Он сиял огнями и дымился. И он совершенно точно находился ближе. И склон там пологий. И лыжня освещенная. Если не дотянет до базы, спланируют на лыжню. Их найдут. Она поднялась. Нет такой ипостаси, которая была бы не по силам Мэрилом. И Анхормам, между прочим, тоже. Плевать на все, что ей говорили. Она сможет, она должна. Просто нет другого выхода. Спину заломила так резко, что Анна охнула и согнулась, взвыв в голос. Задремавшие на ее руках девчушки вздрогнули, оказавшись неожиданно тяжелыми. Затрещал свитер, по позвоночнику скользнул ветер. Надежда Анны была не приспособлена для подобных подвигов. Сможет ли она удержать себя на лету? Посадила девочек на лавку, приказав не шевелиться, шагнула в пропасть, скуля от боли. Ей казалось, что ребра и лопатки вывернула наизнанку. Держалась, причем вполне уверенно. Дотащат ли троих? Двоих воробей не в счет, он ничего не весит. Одного точно донесет, но разве можно бросить кого-то из детей? И она решилась. Полетели, девочки. Хорошо, что вы такие малышки. Мальчика я бы не донесла. Держитесь крепче. Девчонки отбросили плащ и повисли у нее на шее. Воробей забился куда-то под волосы. Пусть. Главное, чтобы не потерялся в пути. С ношей Анна ухнула вниз, едва удержав равновесие. Снова затрещала спина. Было уже не холодно, а дико, как в аду жарко. По вискам тек пот, руки стали влажными. Она не то летела, не то плыла, борясь с волнами и ветром. Краем глаза видела. Вокруг других кабинок уже кто-то кружился. Эвакуация началась. Ее осносило в сторону, из глаз текли слезы. Она ослепла и оглохла, и даже не поняла, что вдруг стало легче. Одна из девочек ускользнула из ее рук, а следом и вторая. Саму Анну кто-то схватил за талию и страшным голосом зарычал прямо в ухо. «Убирай крылья, дура, убирай! Я держу!» Но она не знала, как убрать крылья. А еще у нее в волосах трепыхался воробей. Значит, совой обращаться нельзя. Потеряют маленькую, унесет ветром. И она не придумала ничего лучше, чем просто закрыть глаза и расслабиться, обмякнуть в руках Егора потому что, конечно же, это был он. Мир вокруг закрутился в воронку. Вдруг стало очень холодно и совершенно темно.